Глава 45. Качество выполненных работ. Миг. Я присел за укрытие, сменил в автомате магазин. Последний. Сражаться уже тупо нечем. Хотя на подходах к клон-центру лежат десятки трупов маров, а возле них оружие. Так что можно рискнуть и собрать трофеи. Над головой ярко блеснула зеленая вспышка. И тут же со стороны, где сидел неприятель, донеслись крики боли и отчаяния. Кажется, все. Это была уже третья волна. И что-то мне подсказывало, если будет четвертая, мы уже попросту не сможем выстоять. Впрочем, есть еще турели. Из четырех всего три осталось, но ведь остались. Ах да, турели. Когда прямо передо мной возникла одна из них, я уже мысленно попрощался с жизнью, особенно когда она нацелилась на меня. А вот в следующее мгновение турель подняла орудие и послала импульс в сторону противника. Ту волну мы отбили довольно-таки легко, а вот дальше... Дальше начался непрекращающийся кошмар. Мы стреляли во врага. Прятались за укрытия. Когда заканчивались мары, отстреливали слепни и прущих на нас с разных сторон. Лишь глубокой ночью все более-менее успокоилось. Но к утру мары вновь предприняли попытку атаки. Пёрли они так, будто от этого зависело их существование. А впрочем, так оно и было. Наверняка в этом клон-центре были прописаны многие из них. Вот и пёрли пытались отбить. Под конец этого сражения мары таки изловчились и снесли одну из турелей. На этом их успехи закончились. Однако сдаваться они не собирались. Прошло всего-то два часа, как они вновь поперли на штурм. Кейко вынужден был уйти с крыши, так как не то, что вести оттуда огонь. Даже находиться там было невозможно. Крышу обстреливали откуда только можно было, и будь там кто-то из наших, погиб бы в первые же минуты боя. Поэтому Кейко ушел внутрь здания, взял на себя управление одной из турелей и вел огонь из нее. «Мы же с Дисой заняли эдакие доты из мешков, которые успели сложить еще после первой атаки, и сейчас вели сражение оттуда». «Вели, так как пришел тот момент, когда стрелять уже было практически нечем». Я щелкнул затвором и выглянул в бойницу. Вроде тихо и пусто, но не стоит обманываться. Уверен, очень скоро мары снова придут. Сзади послышались шаги, и я повернулся. «Диса!» Он впрыгнул в мой дот, огляделся и спросил. «С патронами вообще беда?» «Ага», — кивнул я. «Хреново! У меня тоже пусто! Что тогда? Пойдем шакалить!» Вылезать из укрытия, бродить от трупа к трупу у меня желания не было, но и сидеть без патронов совершенно не хотелось. «Идем!» — согласился я. Поочередно прикрывая друг друга, мы собрали неплохой урожай. Забрали с трупов несколько автоматов, но по большей части нас интересовали патроны и запасные магазины. И у Шимита мы разжились просто отлично. В общей сложности 20 с гаком полных магазинов и еще сотни три патронов нашли. Можно было бы собрать и другие пушки, патроны к ним, но мы решили не рисковать, вернулись назад в дот. Во, совсем другое дело!» — обрадовался Диса, роясь в своем рюкзаке. «Патроны, конечно, дерьмо, но...» «Ну и броню маров соответствующая», — ответил я, — «так что пойдет. И вообще, дареному коню...» «Он не дареный», — поправил меня Диса, — «а смародеренный. Без разницы». Набрав и распихав магазины во все свободные отсеки разгрузки, Диса достал рацию. «Кот, чего там у вас?» «Все нормально, врага не видно», — отозвался Кейко. «Я не о том». «Дверь не получилось открыть. Строгов и Мондалабай работают над этим. Искренне надеюсь, что они справятся. Во всяком случае, с турелями получилось просто великолепно. Как я уже говорил, после нашей атаки в живых на базе осталось всего двое маров, и говорить код доступа в кабинет начальника клон-центра они не собирались, а может, действительно не знали». Ни избиения, ни запугивания не сработало, мары молчали. Но вот когда перед ними появился Мундалабай, тащивший чью-то оторванную конечность, а затем усевшийся прямо напротив пленников и начавший ее жевать, у них не выдержали нервы. — Что за хрень? Зачем ты это делаешь? — заверещал один из них. «Обедает — Обедает? — спокойно пояснил Строгов. — Человеченой! — заорал мар. «Ему нравится?» — пожал плечами Строгов. «Падаль!» Мундалабай отбросил в сторону чью-то оторванную ногу, вытащил нож из ножен и двинулся на одного из пленников. «Что? Какого хрена тебе надо? Чего он хочет?» Еще громче завопил Мар. «В его племени принято поедать пленников. Так победитель получает их жизненную силу, становится сильнее сам», с каменным лицом пояснил Строгов. На самом деле Мундалабай уже давным-давно не ел человечину, во всяком случае сырую и при нас. И все происходящее было тщательно спланированным и уже не единожды разыгранным спектаклем. Вот только пленные Мары этого не знали. «Убери его, скажи ему, чтобы отвалил!» — орали уже оба пленника. «Он меня не послушает», — спокойно ответил Строгов. Меж тем Мундалабай добрел до пленника, а ему это с трудом. Все же хоть и обработанные, заделанные медгелем раны, давали о себе знать, и с размаху воткнул нож прямо в ляжку Мару. Тот заверещал тонким голосом настолько громко, что даже мы, находящиеся на улице, это услышали. Нет, нет! Не Орал он. Но Мундалабаю было плевать на крики. Он лишь поморщился, глядя на хлещущую из раны кровь. «Плохо! Умереть раньше!» И схватил связанного пленника, потащив его за собой в соседнюю комнату. Тот начал дергаться, и извиваться, но получил от Мундалабая кулаком по голове, тут же затих, обмяк. «Куда он его поволок?» — дрожащим голосом спросил второй Мару Строгова. «Подготовил там себе ритуальное место», — ответил тот. «Сейчас начнет его жрать. Да и рану надо будет прижечь». «Зачем?» «Чтобы кровью не истек. Пленника надо есть живым». «Твою мать! Да что это за хрень?» — взвыл Мар. «Чужие традиции надо уважать», — хмыкнул Строгов. «Слушай, слушай, давай так, я не знаю код от кабинета, но знаю, как разблокировать турели. Там ничего сложного, запускаешь программу и...» Так мы узнали, что вокруг клон-центра имелись турели, которые тоже контролировали Мары. И именно из-за этих турелей Иеремия не мог отбить клон-центр. Но ну, а брать его ценой десятка, а то и сотни аодов он не хотел» поэтому послал козлина нас. Однако нам повезло. В момент нашей атаки никого способного обращаться с турелями на базе не было. Один из, так сказать, офицеров отправился к барону с докладом. Тут, кстати, интересный момент. Отправился он куда-то за пределы города. А вот второй никак до базы не мог добраться после оживления. Относительно недавно он отправился с долгом охотиться на недобитого возле клон-центра Аода, да там его кто-то положил. У оставшихся на базе Маров были коды доступа к турелям. Да вот только запустить их, обозначить цели, чтобы своих не поубивало, никто из них не умел. А вот мы умели. И как только перепуганный пленник выдал нам-таки код в обмен на обещание, что Мундалабай его не тронет... Строгов включил все четыре турели. Кстати, Мондалабай Мара, которого уволок в другую комнату, трогать не собирался, бросил за стенкой и спокойно сидел, наблюдая, как Анна заделывает бедолаге свежую рану на ноге, нанесенную им самим. «Я правда чуть не обделался легким, да чего там, крупным, испугом, когда турель навелась на меня». Но Строгов просто метил меня, Дису и Кейко как дружественные цели, а как закончил, принялся отстреливать Маров. Чуть позже его подменил Кейко, так как обессиленный от потери крови, от ран, Строгов нуждался в отдыхе. Как бы то ни было, но именно благодаря турелям мы смогли выдержать последующие нападения. И даже более того, отразив очередную из волн, смогли взять еще одного пленника». И вот он точно знал, как попасть в кабинет начальника клон-центра. А очень скоро скажет и нам, как это сделать. Во всяком случае, Мондалабай уже начал с ним работать. Так что... Все еще есть шанс окончательно захватить клон-центр, передать его под управление Иеремии и... Но не будем слишком забегать вперед. Пока что мы с Дисой отдыхали, сидели прямо в доте прикрыв глаза, ожидая, когда Мары предпримут новое наступление. И если Диса дремал, то я ковырялся в своем интерфейсе, пытаясь выяснить, что же случилось с нашими павшими товарищами — Кузьмой, Литвином, Шендром, По идее, их чипы и Еремия уже переподключил на себя. Иными словами, они не должны переместиться в клон-центр в лагере Гарден, но черт его знает, как оно там на самом деле. Сам же и Еремия не желал мне отвечать на этот вопрос, монотонно гудя о том, что я должен выполнить поставленную задачу и что у меня недостаточный уровень лояльности. «Слушай», — Диса, оказывается, не спал, а просто сидел, прикрыв глаза, размышляя о чем-то своем. Но спросил я. «А чего там с Фейтоном?» «В каком смысле?» — не понял я. «Чего с ним делать, решил?» «Да ничего», — ответил я. А чего с ним делать? Ну, на деньги его кинули. Диса явно был недоволен таким решением и, как я понял, совершенно не поддерживал мою идею устранить Фейтона. Но ведь я планировал совершенно иначе. «Да не кинул его никто», — ответил я. «И убивать его никто не собирался». «Да ну!» — не поверил мне Диса. «Сначала возникла такая мысль, но я ее отбросил», — пояснил я. «Смысл его убивать, если он оживет в лагере?» «Ну да. Я хотел вытащить его оттуда, хотел подкупить, чтобы он находился на нашей базе, а я сам мог свободно проникнуть в лагерь». «И? Что изменилось?» Этот хитрый засранец залочил свой профиль в клон-центре. «Как это?» — не понял Диса. «А вот так!» — хмыкнул я. «Установил пароль в виде задачек по своей специальности» и я их попросту не смогу решить. Так что Фейтоном я стать не смогу». Диса улыбнулся. Мне показалось, или он доволен, что Фейтон догадался так поступить. А быть может, это Диса ему подсказал. «Так что теперь с ним будешь делать?» «Абсолютно ничего», — пожал я плечами. «Пусть сидит в лагере, караулит конвой. Ему на что-то жить надо. Да я сбросил ему его деньги» ответил я недовольно, так что не сдохнет с голодухи. А чуть позже сброшу и те пятьдесят штук. Просто я думал, что удастся вытащить его из лагеря. Здесь бы предложили еще денег. Я не хочу, чтобы он был с нами как пленник. Хочу, чтобы он работал с нами по доброй воле. Пленник всегда может сбежать или пакость какую устроит. «Какую же пленник может устроить пакость?» – удивился Диса. «К примеру, я пойду вместо него в лагерь, а он здесь умудрится себя убить. Что будет дальше объяснять?» «И так понятно», — хмыкнул Диса. «Ну вот». «Так что, вернешь ему деньги и оставишь в покое?» Но все же мы можем его использовать в своих целях. Например?» «Ответить я не успел». «А вот и твой Фейтон», — усмехнулся я Дисе. «Легок на помине. «Чего хочет? Сейчас узнаю!» Чем дольше я читал сообщение Фейтона, тем большее недоумение и недоверие у меня оно вызывало. Но вот в конце этого сообщения была ссылка, с помощью которой... Быть может, это какая-то ловушка и не стоит верить Фейтону. Ломался я всего несколько секунд. В конце концов, я уже юнит армотеха. И ничего из Б. Гардена мне сейчас не сделает. Пусть даже по ссылке какая-то вредоносная программа, которая попытается меня отключить. Но в то же время, если все написанное Фейтоном правда, то это просто-просто подарок судьбы, не воспользоваться которым будет очень глупо. Я перешел по ссылке. Несколько секунд перед глазами была полная темнота. А вот потом... Передо мной возник человек в обычной одежде, которую носят лютеры. Несмотря на то, что выглядел он как ничем не отличающийся от тысяч ему подобных клон, я сразу понял, кто передо мной. Фейтон. Я огляделся. Был я в каком-то то ли цеху, то ли в ангаре. Кругом стояли разобранные дроиды. Возле них толклись люди». Кто-то что-то прикручивал, кто-то паял, кто-то уставился в планшет, подключенный проводами к дроидам. Я попытался пошевелиться. Тело это слушалось меня беспрекословно. Рука легко поднялась, пальцы сжались в кулак, повернулись. Единственное «но». Пальцы эти были не человеческие, а металлические. Вся рука принадлежала дроиду. Я был дроидом. Все так, как и сказал Фейтон. «Достаточно», — заявил он. 476 отключение». Тут же меня окутала тьма. А в следующее мгновение я вновь оказался в доте, напротив меня был Диса, а перед моими глазами был открыт чат с сообщениями. «Что скажешь?» — появилось сообщение от Фейтона. «Согласен». Отбил я ответ и сбросил ему все деньги, что у меня были на счету. После этого свернул интерфейс. «Чего там?» – спросил Диса. «Фейтон оказался неимоверно полезным?» – хмыкнул я. «В плане?» «Гарден начал собирать аоды, захваченные в городе, переписывать их программы под себя. Фейтон один из тех, кто с этими дроидами работает». «И что?» – не понял Диса. «Он предложил немного модифицировать аодов». И я согласился, сбросил ему деньги. «И нахрена это тебе надо?» — удивился Диса. «Видишь ли, это модификация, возможность удаленного управления дроидами». э Диса удивленно уставился на меня. «Ты сможешь управлять этими аодами?» «Смогу!» — кивнул я. «Вот это да!» — усмехнулся Диса. «Вот это сюрприз!» «И не говори, я сам в шоке!» «Мик!» — послышался в рации голос Кейко. «Мы получили код, сейчас откроем кабинет!» «Просто отлично! Неужели мы сейчас еще и клон-центр наконец-то захватим?» «Нет, захватили-то мы его уже, считай, как третьи сутки!» «Вот только и Еремия с этим был не согласен!» -2, 2 в сети!» Появившееся у меня перед глазами сообщение заставило облегченно выдохнуть. Ну, наконец-то! О, А вот и сообщение от Иеремии. Задача выполнена. И тут же на меня посыпался целый ворох сообщений. Внимание! В ваш сектор направлены три группы АОДов для обеспечения безопасности. Ориентировочное время прибытия 20 минут 34 секунды. Внимание! Юнит 327С715АТ2384561 восстановлен в статусе. Уровень лояльности плюс 4. Внимание! Катехумен группа прошла проверку. Группе присвоен уровень лояльности плюс 4. Внимание! Проведена оценка операции. Общая эффективность составляет 78%. Во как понеслось! И меня теперь, и Еремия вновь признал как скаута, и группу признал как дружественную, и дроидов сюда направил. Во, поперло А вот что наша эффективность была оценена всего в 78%, это еще почему? В принципе, мне плевать, но все же... Потери среди мирного населения, 68 гражданских, будут восстановлены в клон-центре юнит 327 s 715 at «В дальнейшем все траты по восстановлению гражданских в клон-центрах, покупка новых тел будет списываться с вашего счета». «Ах ты ж тупой трактор, вот чего придумал. Это получается, прощих на нас слепней он посчитал за гражданских. Да еще скотина в дальнейшем собрался их оживлять. За мой счет замечу». Просто охренительно. Хотя и по большому счету мне плевать. Я вообще не представлял, сколько там денег у скаута Арматеха, чью личность я себе присвоил. Да и плевать мне было на них. А, кстати, ранее я не проверял. Почему бы не сделать это сейчас? Идет подключение к банковской сети. На счету 8 миллионов 756 тысяч кредитов. Я сглотнул. И еще раз перепроверил цифру. Ни хрена себе, почти 9 лямов. Да и хрен с ними, с гражданскими. Можно выкосить в городе всех слепней, и все равно у меня деньги останутся. Новое сообщение возникло перед глазами. Развернутый отчет по эффективности группы. Скаут МИК, руководитель операции, эффективность 64%. Катихумен 1 Строгов, руководитель штурмовой группы, эффективность 54%. Множественные ранения, присвоен уровень лояльности минус 1. Катихумен 2 Мон штурмовик, эффективность 58%. Присвоен уровень лояльности минус 1. Катихумен 3 Кейко, снайпер, эффективность 78%. Присвоен уровень лояльности 0. Катихумен 4, Литвин. Снайпер. Эффективность 34%. Погиб в бою. Присвоен уровень лояльности минус 3%. Катихумин 5, Шендер. Снайпер. Эффективность 48%. Погиб в бою. Присвоен уровень лояльности минус 3%. Катехумен 6, Диса. Штурмовик. Снайпер. Эффективность 81%. Присвоен уровень лояльности плюс 1%. Катехумен 7, Кузьма. Штурмовик. Эффективность 46%. Погиб в бою. Присвоен уровень лояльности минус 2. Катихумен 8, Анна. Медик, инженер. Эффективность 76%. Присвоен уровень лояльности 0. Вот так вот нас и оценил Иеремия. Получается, кроме меня в плюс по лояльности вышел только Диса. Анна и Кейко получили 0. Да, маловато. «Почему я так распереживался именно из-за лояльности?» «Да это именно тот показатель, который гарантирует, что АОДы и Еремии нас не тронут, будучи в автономном режиме, и будут считать союзниками». «Впрочем, начало положено. Чего жаловаться?» «Внимание! Средства за восстановление Катехуменов будут удерживаться со счета ответственного офицера». 327 S715 at 2384561 Желаете восстановить Катихумен 4, Катихумен 5, Катихумен 7 в клон-центре? Конечно желаю!